По площади за собором Покрова встала завеса пыли. Везут, о, тостеньку страшного Господи Иисусе. Во двор приказа двигалась на просторной телеге нарочито построенной виселица чёрного цвета. Телегу тащили 3 разномастных лошади. На шее разины надет ошейник, ремённый с гвоздями. С перекладины виселицы спускалась цепь и была прикреплена кольцом к железному кошейнику. Руки атамана распялены, прикручены цепями к столбам виселицы. Ноги, обутые у городской заставы в упоркие рваные штаны, расставлены широко и прикручены также цепями к столбам виселицы. По средине тереги вдоль просунута чёрная плаха до передка тереги. В переднем конце плахи воткнут отточенный топор. Справа телеги цепью за железный ошейник коглобли был прикручен брат Разинов Фролка. В казацком старом зипуне шёлковом жёлтом он бежал, заплетаясь на газанагу и пылясы погами. Фролку не переодевали как Разинов, с него сорвали только получив в свою пользу бархатный синий жупан. Какой же какой был на атамане. Прилаживая голову, чтобы не давило железом, Фролка то багровел лицом, то бледнел как мёртвый и мелкой рысью бежал за крупношагающими лошадьми. Хватаясь за оглоблю, чтобы не свалиться, время от времени выкрикивал: "Ой, беда, братан, ой, лихо!" Голова атамана опущена, полуседые кудри скрыли лоб и лицо. С левой стороны головы шла сплошная красная борода без волос. Ой, Лишенька нам, молчи, баба, в гости к царю везут казаков, то ли не честь, а тых нычишь. Да сами мы не цари что ли, видишь? Вся Москва в встречу вышла. Почёт велик, не срамись, терпи. Ой, Лишенька, лихо, братан. Попировали вволю. Боярам стала наша честь завидна, не смерть страшна. Худо везут нас не в Кремль, где брата Ивана кончили. Волокут виж в Земской на Красную. У ног атамана справа и слева подво стрельца с саблями наголо. Кафтаны на стрельцах мясного цвета. Стрельцы крикнули Разину: "Не молвить слово, молчать указано вам". Разин плюнул. Народу молчу, не надо бенболи, сказываю брату молчать. Пономарь отогня за приказ увидал, что в конце двора один малоумный божедомок Филька остался возиться над мёртвыми. Он гонял ворон, налетавших клевать трупы. Детина с красным лицом, дико торопящий, глаза бегал за птицами, махая длинными рукавами рваной бабиной кацавейки. Кыш Кыш пожри восколки, обернувшись к воротам и заметив в телегу с виселицей, атамана прикованного и бегущего в ролку, начал бить в ладоши, доплесать да припевая: "Воров везут на виселицу, на тоскальницу, будут мясо жарить, приженину стряпать". Этот ничего не боится, юродивый. Понамарёв подошёл к малоумку Втрехнул русый кудрявой головой и строго уперев в потное лицо парни чёрные любопытные глаза сказал: "Чему смеёшься, шальной? Плачу подобностие зрелища. Плачь, Филька, плачь скорее. Ой, дядюшка Трофим, а можно по ворам плакать? Надо плакать, не бойсь, плачь". Парень, изменив лицо, завыл: И побежал навстречу с ровной телеги, крича громко: "Бедные вы, горемышные, беднюсенькие разбойнички, израскованные караульные стрельцы!" И зловив бегущего, толкнули вон за вороты, поддав зат ему сапогом. "Ой, те дурак!" Парень упал в воротах, оборнил не по ноги обутые опорки и босой убежал прочь, громко причитывая: Беднюсенькие, ой-ой, мамонька, кайдальнички. Как бы таким быть? Всю бы правду можно было кому хожь сказать, подумал Понамар. Страшная телега пропылила подвару и боком повернула к приказному крыльцу. Телегу окружили караульные стрельцы, подошли два палача в чёрных полукафтанах, окрученные вместо кушаков кнутами. вышли из приказа кузницы, сбили с фролки цепь. С третье отвели фролку в сени приказа. Старший кузнец, бородатый в кожаном фартуке, с коротким молотком и клещами, похтяв лес на телегу, сбил с разины цепи. Их густобородай колокола снял. Чем звонить буду? За тебя отзвонят, ответил кузнец. Стильцы крикнули: молчать. Когда же атаман слез с лестиги подступили к нему, он нахмурись отогнал их, махнув рукой: не лапать. Свой путь знал ваш ведом. Широкая дверь приказа захлопнулась, звякнули засовы. По стене здания к пыточным избам пробирался, оглядываясь чёрный панамарь. стал недалеко от окон, ждал, слышал Фролкины мольбы и стоны. Начал писать, когда ругательно заговорил Разин, потом услыхал треск костей и свист кнута. Надо бы вздели, спаси Бог. Пономар считал удары, насчитал 100. Потом страшный пономарю голос воеводы князя Адойевского. Разин говорил спокойно и ругательно. Понамар записал его слова руками всё более и более дрожащими, спрятал исписанный листок за пазуху, из колпака достал другой и с опаской оглядел двор. Караульные стрельцы ушли вместе с Разиным в приказ. Кузнецы возились около телеги, отпрягли лошадей и увели. Больше никого не было на дворе. Пономарь снова приникнул около окна. Теперь он не слышал слов, слышал лишь как трещит подпекаемое на огне тело, слышал как громко дышит разин и приётся матерясь. Потом голос воеводы злой збранью. Скажешь ли хоть мало, вор? Чего сказать тебе, дьявол, всё знаешь. А вот слушай. Атаман заговорил: Его слова с дрожью в теле записал трошка Пономарь. "Полачь, бей ноги", крикнул воевода. Трещали кости громче, чем на дыбе. Пономарь понял: о слопем бьют. "Ноги ломись, волочь. Помогай палачу. На лоб нам не работы без носа воснесёте". "Скажешь ли что ещё?" идти к матери. Пономер перекрестился и пятясь, дрожа всем телом, пошёл от окна медленно, чтобы не зацепить, не стукнуть и незаметно уйти. Он разбрёлся взад пятками на пушку, сел на неё, поднялся уходить и вдруг прирос к земле, одервниел. На крыльцо вышел сам воевода земского приказа. Раскинув полы скарлатного кафтана, шарил волосатыми руками в пуговицах шёлковых штанов, бормотал громко отдувался. Фу, упарился, не человек, сатана, оборотень. Окрямя лая ни слова. Господарю не можно казать пытушную запись, сжечь надо. Увидав чёрную фигурку по наморя, Не стесняйся того, что делал и продолжал делать, зарал. Ты зачем здесь, Поповский, за уголок, а? Понамарёв почувствовал, как стал маленьким, будто муха, задрожал с головы до ног, присел и, отодвинувшись немного, пал в землю, стаскивая с головы колпак, запищал не своим голосом, слёзно: "Прости грешного, воевода князь!" Увяз я тут с записью убойных. И с колпака, когда Панамар его сорвал с головы, упала бумага. Я от тебя прощу, разом все грехи скажешь. Ты кто есть? Вы его домилостивец. Есть м я, причетник и звонец Григория неокисарийской церкви, государева царёва духовника Андрея Савиновича. Его, его милостивец князь. Не ладно что, протопоп тут. Валяки ноги, сволочь, уж кобыня Андрей, я б тебе дал память, чтоб знал, как водить ушами упытошных срубов, мать твою вдоль. Пошёл. Пономарь не помнил пути, по которому его целого вынесли ноги из страшного места. Он очнулся у себя в подвале под трапезной. Наскоро рухледью попавший под руку завесил окна. В углу отгоревший лампадки перенёс огонь и на столе зажёг две высоковых свечи. Дрожь в руках и ногах не переставала. Он сунулся на скамью к столу, охнул. Ох ты, Господи, целое унесло. У, батюшки. Не сиди троха, не сиди, делай. Ах ты, Господи. Понамар скинул колпак, вскочил, присел к лавке и с коника вытащил пачку бумаги, бормотал: пытошные, да, ещё пытошные, да. А та самая, кою велит брюхатый жрец, она где? Где же она? Уронил. Уронил. Понимая, съёжился весь, похолодев и вдруг вспомнил. Запасухой. Тут, славить я владыка. Ой, как на пытки, на огне жгли. Ноги ломились по сибе. Холодной рукой выволок из запасухи смятые листки. жечь, жечь, поспею. Оглянулся на дверь, встал, задвинул щеколду и разгладив листки, читал то, что говорил на допросе Разин. А! Мой тебе клад надобин. Тот клад не в земле, а на земле. Тот клад весь русский народ. Секите меня на клоччи, не дрогну. Живой я не вашей радостью Пожога вам не залить по Руси, ни водой, ни кровью. От того пожага царёвы дьяволы ранали, не ведаю, но вам конец придёт. Каждая сказка песнина Волги реки сказывать будет, что жив я и ещё приду. Приду подрать все дела кляузные у царя до да сголудьбы неволю скинуть. А с вас, брюхатые черти, головы сорвать. И метну я те головы ваши с царём заедино в Москву реку Сволож. Прочитав пономарек перекрестился, жжёт. А может, не придут искать? Ой, троха, сгоришь с такими письмами. Церковный сторож прошёл мимо, в окно прокричал старческий голос. Занавесился Честь пиш, Трофимка. Скоро звонить. Чую, Егорушка. Понамар те рапливо скомков в записки сунул их за образ Николы на бажницу. Может, потом сожгу. Ежели Бог даст, самого не припекут. Надев колпак, трошка звонец вышел на двор и полез на колокольню. Чем выше поднимался он, тем легче казался на ногах. Воздух другой, и людей не опасно, он подумал, встав на любимые подмостки колоколам. Опаску пуще держать буду, списывать пытышное не кину уже. Правду ведать надо и коим людям сказывать, как бы сегодня не налез пузатого чёрта в егоду. Прости, Бог, и страсти моей не было бы. Пономарь глянул на Москву-реку, на Кремль, в сероватом тумане искрясь рыжели главы соборов. Спускаясь с горизонта, выбило солнце. А ну, Иван Великий, звони первый, пожду я. Под ли Иваном Великого сверкали главы и цепочки золочёных крестов храма Воскресения. С южной стороны Кремля на Ивановской площади белел стенами, пылал золотом зеленел крышами и башенками пёстрый храм черниговских чудотворцев Михаила и Фёдора а там столб колокольне одноглавой узкий серый тянулся ввысь к золоту других мученика христофора целиков прости бог хоть ты пёси ликугодник звони но колокола кремлёвские молчали молчал успенский архангельский собор Молчал никола Гостунский, и Чудов монастырь молчал. Рано знать, окликнул меня Егорушка. Оглядел звонец трожка Москву-реку, рыжей от заката её заворот за Кремль отливал медью сизым. Из закремлёвских стен по воде брызгали, ползли золотыми змеями отблески церковных глав. А против Кремля На своей стороне за Москвой рекой, почти у ног Трошкиной колокольне, каркала вороньё, стучали топоры плотников. Недалеко от берега стрельцы белели полкивскими кафтанами, копали большую яму, втыкали в неё кольё. Таскали близ ямы тёсаное брёвна, взводили лобное место. Два подгнивших прежних лобных чернели в стороне. Около них в вырытых ямах пистили головы и черепа казнённых, засиженные воронами. Вот тебе правда, звониц, подумал, вглядываясь в работу стельцов и плотников по наварь. Вишь, привезли, как зверей оковали, осказывают сие именем государя. Что он делал? Народ от крепости освободил. Бояр вешал Ежели я и послушал упытки, да затовишь чуть самого не утянули, как лиховы. Теперь так. Пытаешь за правду, пошто же боишься народу показать? А коли боишься, понимай, творишь неправду, беззаконие чинишь. От страху перед правдой народ изводишь. Прислушался Пономар и как бы задумался. Молчит кремль. Так на тебе, бояра. Я атаману Разину понафидное прозвоню. Заливай голубчики, поплакивай, сказывай народу, как тяжко за тебя народ заступаться. Эх, прогонит пеня носей раз протопоп от звона. На полянке за Москвой рекой долго плакали колокола протяжно и гулко. мимо идущие крестились, говорили: "Кто ты большой нынче помер?" Кремль тоже звонил мрачно, торжественно, слави мощь и правду царскую. Сходя с колокольни, трожка звонец не слышал больше стука топоров. На козьем болоте лобное место разину было готово.